Глава 26. Пророчество. Милан, 1497 год. 2 января 1497 года, в возрасте всего 22 лет, умирает юная герцогиня биатрича Начинается период траура, во время которого Моро, кажется, впервые дает понять, что раскаивается в своей прошлой жизни. Вот только раскаяние — это показное ведь еще при жизни Беатричи он успел обзавестись новой любовницей, ломбардской дворянкой Лукреции Кривелли, фрейлиной герцогине. И действительно, не проходит и двух месяцев после смерти Беатричи, как в самый разгар траура Лукреция дарит Лодовика сына Джованна Паула. После чего герцог, как и в случае с Чичилией, велит Леонардо написать его возлюбленный портрет, зачастую ошибочно именуемый прекрасной Фероньерой. «Портрет дамы» или «Прекрасная ферроньера». В композиции портрета дамы меньше движения, чем в «Даме с горностаем». Она скорее производит впечатление скульптурного бюста. Живет здесь только взгляд, который обращен вправо от зрителя, словно посылая за пределы рамы какое-то невысказанное послание. Один из поэтов друзей Леонардо, вероятно, Антонио Тебальдео, написал к этому портрету три латинские эпиграммы сохранившееся на листе из атлантического кодекса ничего оригинального традиционное сравнение природы и искусства восхваление леонардо за то что он сумел одолеть природу богов и даже само время увековечив образ красоты, который в противном случае было суждено обратиться в прах разрываясь между завершением тайной вечери и своими обязанностями при дворе леонардо по-прежнему отвлекается на тысячи разных занятий. В одной из его записных книжек возникает проект алтаря Францисканской церкви в Брешии, связанный прежде всего с личностью генерала Ордена, Франческо Сансоне. Идея, вероятно, была предложена самим Самсоне, недавно посетившим Миланскую Сан-Франческо-Гранде, церковь Мадонны в скалах. Леонардо выстраивает схему композиции как узкую театральную сцену, где вокруг центральной фигуры Мадонны с младенцем разместится скопище затребованных заказчиком персонажей, целых одиннадцать святых, среди которых в первом ряду покровители Бреши, Фаустин и Иовита, следом Петр и Павел, принцесса Елизавета Венгерская и все великие францисканцы, сам основатель Ордена Франциск, Клара Ассиская, Антони Подуанский, Бонавентура, Бернардин Сиенский и Людовик Тулузский. Неизвестно, ездил ли Леонардо в Брешию, находившуюся тогда под властью Венеции. Однако он точно побывал в окрестностях Кремоны, посетив крепость Сончино. А в Милане подготовил систему подогрева воды в купальне герцогини Изабеллы Арагонской, вдовы Джана Галиадсо, которую в апреле 1497 года выселили из замка Сфорцеско в Корте Векия. Подача воды в купальню герцогини купальня для подогрева воды в печи герцогини, берут три полных меры горячей воды на четыре меры холодной Параллельно художник встречается с военными их в связи с угрозой войны в Милане множество с учителем фехтования Джантеле ди Паганна деи Борри для которого зарисовывает в альбом конных и пеших воинов капитанами Джованном Конте и Бьяджино Кривелли молодым Гонсало Фернандесом де Овьедо, будущим конкистадором Но прежде всего Пьетро Монти, испанским кондотьером на службе Галлядсо Сан-Северино и автором ряда выдающихся трактатов по военному искусству, знатоком метательного оружия. Обсудить с Пьетро Монти способы метания стрел. Кроме того, внимание Леонардо, как обычно, отвлекает Салайи. Плащ салаи в день 4 апреля 1497 года, всего 13 гроссони. Салайи украл 4 сольди на изготовление плаща. То есть покупку четырех локтей серебристой ткани, зеленого бархата на оторочку, пряжек, петель, шитье и выделку, Леонардо тратит 26 лир и 5 сольди. 8 июня он вносит в смету еще 22 сольди, выданные Салайи на расходы. А в последующие дни, вплоть до 16 августа, вписывает лишь наиболее значительные траты и странное упоминание об отце. Пьеро Д'Антонио во Флоренции и приятели в Болонье. 28 сентября, в канун Святого Михаила, следует заметка о выступлении музыканта-вундеркинда Таддео де Никола дель Турко, ангелочка девяти лет, ровесника Салая тех времен, когда он впервые появился в мастерской. В тот день в Милане он играл на лютне и признан был одним из лучших музыкантов Италии. 17 октября, новые траты. Покупка 46 локтей холста на сумму 13 лир и 14 14,5 сольди. Появляются новые ученики, чья помощь нужна и в трапезной Санта-Мария-де-Леграция, и в помещениях замка. Леонардо с дотошностью торговца записывает, насколько каждый из них наработал, сколько получил и сколько еще должен получить. В день 3 января Бенедетто явился 17 октября за 4 дуката в месяц. Он со мной два месяца и тринадцать дней. Иодитти явился 8 сентября за четыре дуката в месяц. Он со мной три месяца и двадцать четыре дня. На другом листе он перечисляет восемь учеников, указывая рядом с каждым именем ежемесячную плату. Франческо 4, Бердо 4, Джан Мария 4, Бенедетто 4, Джан Петро 4, Салае 3, Бартоломео 3, Джерардо 4. Франческо и Джан Петро, вероятно, можно отождествить с художниками Франческо Галли, известным как Франческо Наполитано, и Джованни Пьетро Рицсоли, известным как Джан Пьетрино. После столь ранней смерти Беатричи Десте, Миланский двор становится гораздо сумрачнее. Уходят игры и празднества, возвращаются религиозные практики, предсказания магов и астрологов, всегда пользовавшихся у Сфорца почетом и уважением. Все большее влияние при дворе приобретает один из них, врач-астролог Амброджи Варезе Дарозата, член Тайного Совета и хранитель университетской библиотеки Павии. Герцог Ишагу не может вступить, не посоветовавшись с ним. Даже для того, чтобы установить день и час торжественной церемонии или отъезда посла, астролог сперва определяет наиболее благоприятный момент, когда сойдутся звезды, или, как тогда говорили, астральную точку. Будущее кажется все более неопределенным. Повсюду, от высших классов до самых бесправных слоев, расползаются мрачные предчувствия новой эпохи. Жуткие потрясения и катаклизмы возвещают грядущий конец времен. Повсюду звучат пророчества самого разного рода. О них во всеуслышании объявляют на площадях и в церквях монахи, священники и самопровозглашенные бродячие пророки. Во Флоренции Савонарола громит морально разложившийся под властью Борджиарим, а с востока доходят слухи о захватнических планах турецкого султана Боязида II. Приметой грядущего апокалипсиса может оказаться любая аномалия. Рождение чудовищ, комета, затмение луны, кровавый дождь, землетрясение, град, восхождение трех лун. Пророческая лихорадка поражает и Леонардо. В манускрипте первом он записывает несколько коротких текстов, ничуть не уступающих самым мрачным предсказаниям, звучащим в те годы на площадках или при дворе. Еще на одном листе о заглавленном пророчество Леонардо да Винчи автор явно пытается упорядочить все эти короткие предсказания, сведя их в один большой пророческий текст. Предполагается, что отрывки из него он будет читать при дворе как бы в состоянии иступления, безумства или умственного помешательства, словно распаленные чувства и воображение пророка довели его до бреда и галлюцинаций. Когда же выяснится, что ужасные апокалиптические предсказания не что иное, как длинная череда загадок, напряжение сменится облегчением и смехом. В конце концов, это лишь игра, шутка, и за жуткими сюжетами скрываются самые обычные предметы или ситуации из повседневной жизни. Например, пришедшие в движение кости мнимые вестники конца света и воскрешения мертвых видно будет как кости мертвецов в быстром движении вершат судьбу того кто их движет а окажутся обычными игральными костями которые трясут в стаканчике, прежде чем бросить как об этом говорится в санате браманты леонардо старательно копирует большую часть пророчеств на лист атлантического кодекса семьдесят коротких текстов которым преподнесен заголовок предсказания описывают жестокие войны, голод, землетрясения и небесные знаки, оборачивающиеся в итоге вполне обычными деталями повседневной реальности. Однако в какой-то момент Леонардо записывает четыре чуть более обширных предсказания, касающиеся металлов, приданого девиц, людской жестокости и мореплавания. Это уже не игра в загадки, а горькая реальность человечества, ненужного для мира и портящего все сотворенное, которое опустошает и разрушает природу, чтобы выдирать из жил и недр древней матери земли металлы, а после делать из них оружие и убивать друг друга. Лишает девушек свободы и будущего при помощи договорных браков и подлой купли-продажи между семействами. Бросает вызов естественным границам, выходя в море на утлых суденышках, обреченных потерпеть крушение и рассеять кости смертных по разным странам света. Но тут уж ничего не поделать. Человечество заражено безумием. Плиний в своей естественной истории давным-давно это понял, думает Леонардо, листая великолепно иллюстрированную книгу, привезенную из Германии. Книга называется «Корабль дураков». и гравюры в ней выполнены тем самым молодым немецким художником, что сейчас стоит перед ним, зачарованно созерцая рисунки на столе, Особенно фантастические плетения узлов на эмблеме Академии Леонарди Винчи, а зовут его Альбрахт Дюрер.